А если наше дело состоится и затертый поедет в деревню, Магорыч будет. — Да ты скобкум, с тобой надо торговаться, — говорил Тарантьев. — Пятьдесят рублей за этакого жильца. — Боюсь, грозится съехать, — заметил Иван Матвеевич. — Ах ты! А еще Дока! Куда он съедет? Его не выгонишь теперь. — А свадьба-то? Жениться, говорят?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 Подлинно ничего. В уездном суде, говорит, не знаю, что делают. В департаменте тоже. Какие мужики у него не ведает. Что за голова? Мне даже смех взял. «А контракта? Контракта каков заключили?» — хвастался Тарантьев. «Мастер ты, брат, строчить бумаги. Иван Матвеевич, ибо мастер, вспомнишь покойника отца. Я был гораздо отвык, видит Бог, отвык, присяду, слеза так и бьет из глаз».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 Хлеба не переешь. А чтоб там квартира на ковры Ковры дожениться на богатой, Детей и знать выводить. Прошло времечко, и рожа, ты слышь, не такая. И пальцы, видишь, красны, зачем водку пьешь? А как ее не пить-то? Попробуй. Хуже лакея, говорят. Нынче лакея этих сапог не носит, И рубашку каждый день меняет. Воспитание не такое». Все молокососы перебили, ломаются, читают, да говорят по-французски. — А дело не смыслят, — прибавил Тарантьев. — Нет, брат, смыслят. Дело-то нынче не такое. Всякий хочет проще. Все гадят нам. Так не нужно писать. Это лишняя переписка. Трата времени. Можно скорее. голдят, А контракт-то подписан. Не изгадили, — сказал Тарантьев.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 Ее хоть ударь, хоть обними, все ухмыляется, как лошадь на Другая бы... Ой-ой, да я глаз не спущу, понимаешь, чем это пахнет?»